Ганнау нервоз представляет. Осторожно, двери не откроются. Автор Нина Линд. Поезд с грохотом ворвался на станцию и остановился. Волна пассажиров хлынула наружу, а потом встречная волна людей рванула внутрь вагона. Он с трудом протиснулся дальше, схватился за поручень над головой читающей девушки, достал книгу из сумки. На следующей остановке девушка встала, и он опередив какую-то женщину, сел на её место. Ехать ещё 4 остановки. Он как раз успеет дочитать до конца главы. Было душно. Он расстегнул куртку и снял шапку, не отрываясь от текста. Поезд нчался, разгоняясь и набирая обороты. Он влёкся чтением, и не сразу до его сознания дошло понимание того, что поезд едет уже очень долго, а остановки нет. Он дочитал до конца главы и прислушался. До сих пор мчат под туннелю. Подняв взгляд, он отарапел. Вагон был пуст. Он сидел один. Некоторое время он просто тупо созерцал вагон. Куда все делись? Никаких остановок не было. или были. Волнуясь, он убрал книгу в сумку. Как же так? Он не мог так увлечённо читать, чтобы проскочить все остановки. Это же кольцевая, в конце концов. Здесь всегда народ. Куда все испарились, если поезд не останавливался? Он уснул? На всякий случай он ощупнул себя. Было больно. Поезд качнуло. Да что же такое? Он поёрзал, тревожно оглядывая вагон. Это точно кольцевая. Вон мигает лампочка на схеме над дверями. Значит, они едут к следующей станции. Но едут слишком долго. Точнее, он едет один. Внезапный холодок пробежал по спине. Он застегнул куртку. Должно быть логичное объяснение происходящему. Просто он ещё не пришёл в себя от удивления. Сейчас он соберётся и всё поймёт. Только мозг отказывался находить логичные объяснения очевидному. Пассажиры испарились, пока он читал, а поезд мчит уже 15 минут без остановок. И, кажется, все набирает и набирает скорость. Он прошел к концу вагона, глянул в соседний. Тоже пустой. Черт. Кажется, поезд едет в депо, поэтому он один. Все вышли, а он поехал дальше. Вот растяпа. Но обычно поезд проверяют, прежде чем отправить в депо. Его должны были предупредить. И как быть с тем фактом, что остановка не было, а лампочка на схеме всё ещё мигает, словно они по-прежнему едут к следующей станции. Он подошёл к переговорному устройству с машинистом, поколебался и нажал на кнопку. Поезд снова качнуло как на резком повороте. Его отбросило от аппарата, но он успел схватиться за поручень. Никто не отвечал. Он нажал на кнопку ещё раз, держал дольше. Молчание Он вспотел от напряжения. Нажал на кнопку, ноготь на пальце побелел от давления и держал долго. Отпустил. Свет в вагоне замигал и снова зажёгся. Ему стало по-настоящему страшно. Всё время, что они мчались, они не проскочили ни одной станции. Это был глухой туннель. Они не на кольцевой, они на другой ветке. Наверняка с кольцевой линии связаны дополнительные глухие ветки. Но что, если они приедут в депо? А машинист не проверит поезд, и ему придётся торчать здесь в вагоне, пока поезд снова не возьмут в рейс. Возможно, придётся торчать всю ночь. Ну уж нет. Он нажал на кнопку вызова и заорал. "Эй! Вы слышите меня? Эй, я здесь! Я пассажир!" Он отпустил кнопку и прислонился ухом к динамикам. Слышалось шипение, постукивание и какой-то шёпот. Он разозлился. Ах так. Они решили посмеяться над рассеянным пассажиром. Сейчас он им покажет. И он решительно пошёл по вагону в сторону кабины машиниста. Только бы получилось открыть двери. Подёргал ручку с заперта. Чёрт бы побрал эти вагоны. И тут он увидел, как вагон впереди резко пошёл вниз, а вслед за ним наклонился и его вагон. Его прижало к двери. В темноте туннеля он ничего не видел, но ощущение было такое, что они едут вниз с верхушки гигантской американской горки. Он вцепился в ручку двери, его подбрасывало и мотало, он орал от ужаса. Так же внезапно, как провалился, поезд вышел из крутого пике, вздрогнув вагонами. Он упал на пол и долго лежал там, боясь пошевелиться. Что, если это не ошибка, и они едут вовсе не в депо? Его похитили. В памяти всплыли городские легенды о тайных линиях метро. Возможно, сейчас они мчат по такой линии в какую-нибудь секретную лабораторию. Он уже видел своё обнажённое тело на холодном алюминиевом столе и ухмылку врача, вкалывающего ему под кожу ядовито-зелёную жидкость. Нет. Он должен выбраться. Должен сбежать. Внезапная догадка озарила его. Стоп-кран. Здесь должен быть аварийный тормоз. остановить поезд, выбраться наружу, бежать по тоннелю обратно. Найдя красную ручку, он разбил стекло и дёрнул за рычаг. Ничего не произошло. Разве что поезд протяжно загудел, словно насмехаясь над его жалкой попыткой спастись. В ярости он стал колотить в двери, пытался разжать их, но тщетно. Что если он умер? Что если этот поезд везёт его в ад? Они ушли на такую глубину, что казалось, мчались к земному ядру. Вот-вот туннель заполыхает пламенем, и демоны будут корчить ему рожи за стеклом. Дрожь в руках стала такой явственной, что он схватился за голову. А если случился апокалипсис? Все умерли, остался только он, и бездушный поезд мчит его к месту, где находятся остальные выжившие. Нет, бред. Он растерянно сел на сиденье, в отупении уставился на своё отражение напротив и обмоллел. Там в отражении сидели пассажиры, а его не было. Он вскочил, пробежался по вагону, заглядывая в тёмные стёкла. В отражении были пассажиры, кто сидел, кто стоял, но себя он найти не мог, как ни старался. Глухое рыдание вырвалось из груди. Значит, он умер. Но как объяснить то, что болит плечо от удара? Ведь если умираешь, ничего не чувствуешь. Он остановился снова у кнопки вызова машиниста. Без надежды нажал на нее, просто чтобы ощутить, что кнопка вдавилась от пальца. Что он еще существует? Да. Голос испугал его, ведь он уже не ждал ответа. Задохнувшись от эмоций страха, удивления и радости, он почувствовал, что слезы облегчения подкатывают к горлу. Вы слышите меня? Голос получился песклявый, горло сжало от эмоций. Да. Я нахожусь в пустом вагоне. Мы не останавливаемся уже чёрт знает сколько времени. Мы можем вернуться на кольцевую. Да. Ужас продел холодные пальцы в его волосы и поднял их. Голос был бездушный, одинаковый. Машиниста нет, это какой-то робот. Да. опять повторило устройство. Потом раздалось шипение, словно волны приёмника менялись, и затем холодное и противное. Я сейчас приду. Его затрясло от страха. Не надо. Иду. Глухо подтвердил голос, и связь оборвалась. Он заметался по вагону, что делать, бился в стёкла, орал отражением пассажиров, звал их на помощь. Но пассажиры продолжали игнорировать его. Он вернулся к двери, идущей в соседний вагон, и почувствовал, как холодный озноб волной поднимается к затылку. Дверь в конце соседнего вагона открылась, и вошёл некто, напоминающий человека. Но это был не человек. У него были слишком длинные белые руки, большие чёрные глаза, и рот был круглым и алым. Тело то ли затянуто в светлый комбинезон, то ли в кожу. Существо шло ему навстречу. Помогите! Он отчаянно вопил, понимая, что безоружен и бессилен. Свет в соседнем вагоне помегал, существо с каждой вспышкой оказывалось ближе, стремительно приближаясь. Вагоны снова нырнули вниз. Он кубарем покатился по полу и уткнулся в дверь вагона. Кое-как поднявшись, он с некоторой долей удовлетворения отметил, что существо тоже отбросило назад. Став на четвереньке, оно всё равно прямо стало подниматься по отвесному полу, словно у него на пальцах были присоски. Помогите! Помогите же! Но он был один. Свет в вагоне стал тусклым. Единственное, что спасало, он всем телом лежал на двери, пока поезд проваливался вниз. Чем ближе подходило существо, тем отвратительнее оно было. Кожа висела мелкими складками. Рот был как круглая кровавая язва, глаза чёрные, блестящие и выпуклые. Оно протянуло руки, и ручка двери его вагона начала двигаться вниз. Он приложил все силы, чтобы поднять её. Некоторое время они боролись, дёргая ручку. Существо ударило головой в стекло двери. Он невольно отшатнулся. Когда круглый рот присосался к стеклу и сотни острых зубов со стуком воткнулись в него. Существо ловко опустило ручку и смогло просунуть свои тонкие длинные пальцы в щель. Он ударился в дверь плечом и снова защёлкнул замок. Дверь отсекла пальцы гуманоида, и они упали на пол. Существо завязжало раскрыв широко рот, так что вместо головы оказалась только его пасть с острыми зубами. Поезд снова качнул, одёрнул, свет в соседнем вагоне погас, и существо исчезло. Он был весь мокрый от пота, боялся отпустить ручку, но за дверью было тихо. Его взгляд упал на отсечённые пальцы. Они шевелились, словно длинные белые черви, и вот чуть не вырвало. Он заплакал от безысходности. Пусть он избавился от монстра, но это лишь на время. И он не спасён, а продолжает проваливаться всё ниже и ниже, и выхода из этого тоннеля нет. Бросив растерянный взгляд на черноту тоннеля за стеклом, он увидел, что чернота сменилась. В быстро скользящем пространстве всё стало серовато-белым, и поезд замедлял свой ход, словно увязая в чём-то. И когда движение замедлилось, и он смог рассмотреть получше то, что было за окнами, стон сорвался с губ. Там ворочалась, копошилась, крутилась густая масса белых жирных опарышей. Они наваливались на окна со всех сторон, ему стало душно и плохо от их вида. Послышались словно капли дождя: тук-тук. Это падали, просачиваясь через плохо закрытую форточку, черви на кожаное сиденье вагона. Испустив истошный вопль, он бросился к окну, чтобы закрыть его плотнее. Поскрипывание и пощёлкивание раздалось с другого края вагона. Это не выдерживало тяжести червей оконная рама. Пока он захлопывал форточку, окно в противоположном конце вагона треснуло и вслед за этим лопнуло. Личинки волной хлынули в вагон. Он пятился, но они стремительно заполняли пространство, догоняя его, наваливаясь массой. И он пытался спастись, отгородиться, но они были повсюду. И когда копошащаяся масса опарышей подобралась к подбородку, он обмочился. Черви пребывали, накрывали его с головой, залезали в ноздри, он задыхался под их белой массой, давился опарышами в горле. Воздуха не было. Были только черви вокруг. Как видите, сказал специалист, поворачиваясь к креслу от экрана, на котором пассажир в вагоне метро задыхался в руках вызванных врачей скорой помощи. При помощи этого устройства мы можем воздействовать этими волнами на определённые участки мозга индивида, порождая в его сознании конкретную галлюцинацию и управлять ей. Мы можем довести человека до летального исхода или состояния полного безумия, но его сознание будет полностью под нашим контролем. В будущем дистанцию и площадь воздействия можно будет увеличить несколько раз. Интересный проект. Человек в деловом костюме черкнул роспись на документе. Можете приступать к разработке.